Если бы все были в четверть такие непримиримые, как Анна Скрипникова, другая была бы история России. Степан Васильевич Лощилин. Родился в 1908 году в Поволжье. Сын рабочего на бумажной фабрике. В 1921 во время голода осиротел. Рос парень Небойким. Все же лет 17 был уже в Комсомоле, а в 18 поступил в школу крестьянской молодежи, кончил ее 21 года. В это время посылали их на хлебозаготовки, а в 1930-м он в родном своем селе раскулачивал. Строить колхоз в селе, однако, не остался, а взял справку в сельсовете и с нею поехал в Москву. С трудом ему удалось устроиться чернорабочим на стройку. Время безработицы, а в Москву особенно уже тогда полезли. Через год призвали его в армию. Там был он принят в кандидаты, а затем и в члены партии. В конце 1932 уже демобилизован и вернулся в Москву. Однако не хотелось ему быть чернорабочим, хотелось квалификации, и просил он райком партии дать ему путевку учеником на завод. Но, видно, был он коммунист недотепистый, потому что даже в этом ему отказали, а предложили путевку в милицию. А вот тут отказался он. Поверни он иначе, этой биографии писать бы нам не пришлось, но он отказался. Молодому человеку ему перед девушками стыдно было работать чернорабочим, не иметь специальности, но негде было ее получить. И на завод «Калибр» он поступил опять чернорабочим. Здесь, на партийном собрании, он простодушно выступил в защиту рабочего, очевидно, уже заранее партийном бюро, намеченного к чистке. Того рабочего вычистили, как и наметили, а Лощилина стали теснить. В общежитии у него украли парт взносы, который он собирал, а из зарплаты покрыть он их не мог. Тогда его исключили из партии и грозили отдать под суд. Разве утрата парт-взносов подлежит Уголовному кодексу? Уже пойдя душою под уклон, Лощилин однажды не вышел и на работу. Его уволили за прогул. С такой справкой он долго не мог никуда поступить. Тягал его следователь, потом оставил. Ждал суда, суда нет. Вдруг пришло заочное решение — «Шесть месяцев принуд работ с вычетом 25% отбывать через городское бюро исправ справ труд-работ БИТР. В сентябре 1937 года Лощилин днем направился в буфет Киевского вокзала. Что знаем мы о своей жизни? Переголодай он лишних 15 минут, пойди в буфет в другом месте. Быть может у него был какой-нибудь потерянный или ищущий вид, этого он не знает». Навстречу ему шла молодая женщина в форме НКВД. Тебе ли, женщина, этим заниматься? Она спросила, что вам нужно, куда вы идете? В буфет? Показала на дверь. Зайдите сюда. Плащилин, разумеется, подчинился. Сказали бы так англичанину. Это было помещение особого отдела. За столом сидел сотрудник. Женщина сказала, задержан при обходе вокзала. И ушла. Никогда больше в жизни Лащилин ее не видел. И мы никогда ничего о ней не узнаем. Сотрудник, не предлагая сесть, начал задавать вопросы. Все документы у него отобрал и отправил в комнату для задержанных. Там уже было двое мужчин, и, как говорит Лащилин, уже без разрешения я сел с ними рядом на свободный стул. Все трое долго молчали. Пришли милиционеры и повели их в КПЗ. Милиционер велел отдать ему деньги, потому что, мол, в камере все равно отнимут. Какая однонаправленность у милиции и у блатных. Лащилин соврал, что нет у него денег. Стали обыскивать и деньги отобрали навсегда. А Махорку вернули. С двумя пачками Махорки и вошел он в первую свою камеру и положил Махорку на стол. Курить, конечно, не было ни у кого. Один-единственный раз водили его из КПЗ к следователю. Тот спросил, не занимается ли Лащилин воровством. И какое же это было спасение. Надо было сказать, да, занимаюсь, но еще не попадался. И его бы самое большее выслали из Москвы. Но Лащилин гордо ответил, я живу своим трудом. И больше ни в чем его следователь не обвинил, и следствие на этом кончилось» и не было никакого суда. 10 дней он просидел в КПЗ, потом ночью всех их перевезли в МУР, московский уголовный розыск, на Петровку. Здесь уже было тесно, душно не пройти. Здесь царили блатные. Они отнимали вещи, проигрывали их. Здесь впервые Лощилин был поражен их странной смелостью, их подчёркиванием какого-то непонятного превосходства. В одной из ночей стали возить в пересыльную тюрьму на Сретенке. Вот где была до Красной Пресни. Тут было еще тесней. Сидели на полу и на нарах по очереди. Полураздетых блатными. Милиция теперь одевала. В лапте и в старое милицейское же обмундирование. Среди тех, кто ехал с Лощилиным, И других было много таких, кому не предъявляли никакого обвинительного заключения, не вызывали в суд, но везли вместе с осужденными. Их привезли в переборы, там заполняли ведомость на прибывших, и только тут Лощилин узнал свою статью. С.В.Э. «Социально вредный элемент. Срок 4 года». Он недоумевает и по сей день, ведь и отец мой рабочий, и сам я рабочий. «Почему же СВЭ? Другое бы дело торговал!» Волга-Лак. Лесоповал. Десятичасовой рабочий день. И никаких выходных, кроме 7 ноября и 1 мая. Это за три года до войны. Однажды Лощилину перебила ногу. Операция. 4 месяца в больнице. Три на костылях. Потом опять лесоповал. И так он отбыл все четыре года. Началась война. Но все-таки он не считался 58-й статьей, и осенью 1941-го его освободили по концу срока. Перед самым освобождением у Лощилина украли бушлат, записанный в его арматурную карточку. Уж как молил он придурков сактировать этот проклятый бушлат. Нет, не сжалились. Из фонда освобождения вычли за бушлат, да в двукратном размере, а по казенным ценам это ватно-рваное сокровище дорого, и холодной осенью выпустили за ворота в одной хлопчатобумажной лагерной рубашке и почти без денег хлеба и селедки на дорогу. Вахтеры обыскали его при выходе и пожелали счастливого пути. Так ограблен был он в день освобождения, как и в день ареста. При оформлении справки у начальника УРЧ Лощирин прочел вверх ногами, что ж у него написано в деле. А написано было «задержан при обходе вокзала». Приехал в город Сурск, в свои места. По болезни райвоенкомат освободил его от воинской повинности. И это оказалось плохо. Осенью 1942 года по приказу НКО номер 336 военкомат же мобилизовал всех мужчин призывного возраста, годных к физическому труду. Лощилин попал в рабочий отряд КЭЧ, квартирно-эксплуатационной части Ульяновского гарнизона. Что это был за отряд и как относились к нему можно представить если там было много молодежи из Западной Украины, которую управились перед войной мобилизовать, но на фронт не посылали из-за ненадежности. Так Лощилин попал в одну из разновидностей архипелага военизированный бесконвойный лагерь, рассчитанный на такое же уничтожение с отдачей последних сил. Десятичасовой рабочий день. В казарме двухэтажные нары, никаких постельных принадлежностей, Ушли на работу, казарма необитаема. Работали и ходили во всем своем, в чем взятый из дому, и белье только свое, без бани и без смены. Платили им пониженную зарплату, из которой вычитали за хлеб 600 грамм, за питание плохое, двухразовое, из первого и второго, и даже выдав чувашские лапти за лапки. Из числа отрядников один был комендант, другой начальник отряда, но они не имели никаких прав. Всем заправлял Желтов, начальник ремстройконторы. Это был князь, который делал, что хотел. По его распоряжению некоторым отрядникам по суткам и подвое не давали хлеба и обеда. «Где такой закон?» – удивлялся лощилин «И в лагерях так не было». А между тем в отряд поступали после ранения и ослабевшие фронтовики. При отряде была женщина врач Она имела право выписывать больничные листы, но Желтов запретил ей, и, боясь его, она плакала, не скрывая слез от отрядников. Вот она, воля. Вот она, наша воля. обовшивели а нары Но ведь это не лагерь. Можно было жаловаться. И жаловались. Писали в областную газету, в обком. Ответа ниоткуда не было. Отозвался только горздравотдел. Сделали хорошую дезинфекцию, настоящую баню и в счет зарплаты выдали всем по паре белья и постельные принадлежности. Зимой с 1944 на 1945 год, к началу третьего года пребывания в отряде, собственная обувь Лощилина износилась вовсе и он не вышел на работу. По указу тут же судили его за прогул. Три месяца исправ трудработ, все в том же отряде с вычетом 25%. Весенней сыростью не мог Лощилин ходить уже и в лаптях. И снова не вышел на работу. Снова его судили. Если считать со всеми заочными, четвертый раз в жизни в красном уголке казармы и приговор был три месяца лишения свободы. Но не посадили потому что невыгодно было государству брать Лащилина на содержание, потому что никакое лишение свободы уже не могло быть хуже этого рабочего отряда. Это было в марте 1945 года. И все бы обошлось, если бы перед тем Лащилин не написал в кетч гарнизона жалобу, что Желтов обещал выдать всем ботинки Б.У., но не выдает». А почему, написал он один, коллективки были строго запрещены. За коллективку, как противоречащую духу социализма, могли дать и 58-ю. И вызвали Лощирина в отдел кадров. «Сдайте спецодежду». И единственное, что безмолвный этот трудяга получил за три года, рабочий фартук Лощирин снял и тихо положил на пол. Тут же стоял и вызванный кетчем участковый милиционер. Он отвел Лощилина в милицию, а вечером в тюрьму. Но дежурный по тюрьме что-то нашел неладное в бумагах и принять отказался. И милиционер повел Лощилина назад в участок. А путь был мимо казармы их отряда. И сказал милиционер, да иди отдыхай, все равно никуда не денешься. Жди меня на днях как-нибудь. Кончался апрель, 1945 года. Легендарные дивизии уже подходили к Эльбе и обкладывали Берлин. Каждый день салютовала страна, заливая небо красным, зеленым и золотым. 24 апреля Лощилина посадили в Ульяновскую областную тюрьму. Ее камера была так же переполнена, как и в 1937 -м. 500 граммов хлеба, суп из кормового турнепса а если из картошки, то мелкой, нечищенной и плохо вымытой. 9 мая он провел в камере. Несколько дней они не знали о конце войны. Как Лащилин встречал войну за решеткой, так ее и проводил. После Дня Победы отправили указников, то есть прогул, опоздание, иногда мелкое хищение на производстве, в колонию. Там были земляные работы, стройка. Разгрузка барш Кормили плохо. лакпункт был новый. В нем не было не то, что врача, но даже и медсестры. Лащилин простыл, получил воспаление седалищного нерва. Все равно гнали работать. Он доходил, опухли ноги. Был постоянный озноб. Все равно гнали. 7 июля 1945 года разразилась знаменитая сталинская амнистия. Но освобождение по ней Лащилин не дождался. 24 июля окончился его трехмесячный срок. И вот тут его выпустили. Все равно, говорит Лащилин, в душе я большевик. Когда умру, считайте меня коммунистом. Не то шутит, не то нет. Сейчас у меня нет материалов, чтобы эту главу окончить так, как хотелось бы, показать разительное пересечение судеб русских и законов архипелага. И нет надежды, что выдастся у меня неторопливое и безопасное время провести еще одну редакцию этой книги и тогда дописать здесь недостающие судьбы. Я думаю, здесь очень уместно стал бы очерка жизни тюремно-лагерных преследований и гибели отца Павла Флоренского. Может быть, одного из самых замечательных людей, проглоченных архипелагом навсегда. Следующие люди говорят о нем, что это был для 20 века редкий ученый, профессионально владевший множеством областей знаний, по образованию математик. Он в юности испытал глубокое религиозное потрясение, стал священником. Книга его молодости, столб и утверждение истины только сейчас получает достойную оценку. У него много сочинений математических, топологические теоремы, много спустя доказанные на Западе, искусство ветческих, о русских иконах, о хромовом действе философско-религиозных. Архив его в основном сохранен, еще не опубликован, доступа к нему я не имел». После революции он был профессором Энергетического института. В 1927 высказал идеи, предвосхитившие Винера. В 1932 в журнале «Социалистическая реконструкция и наука» напечатал статью о машинах для решения задач по духу близкую к кибернетике. Вскоре затем арестован. Тюремный путь его известен мне лишь несколькими точками, которые ставлю я неуверенно. Сибирская ссылка. В ссылке писал работы и публиковал под чужим именем в трудах Сибирской экспедиции Академии наук. Соловки. Кажется, создал там бригаду по добыванию йода из водорослей. После их ликвидации крайний север и Колыма. И там занимался флорой и минералами. Это сверх работы киркой. Неизвестно ни место, ни время его гибели в лагере. Есть слух, что он умер в 1938-м на Колыме, на прииске Пятилетка. Есть и такое, что до Колымы он не доплыл, потонул на одном из кораблей. Непременно собирался я привести здесь и жизнь Валентина Комова из Ефремовского уезда, с которым в 1950-1952 годах сидел вместе в акибастузе Но недостаточно я о нем помню, надо бы поподробнее. В 1929 году 17-летним парнем он убил председателя своего сельсовета, бежал. Просуществовать и скрываться после этого не мог иначе, как вор. Несколько раз садился в тюрьму, и все как вор. В 1941 году освобожден. Немцы увезли его в Германию. Думаете, сотрудничал с ними? Нет, дважды бежал, зато попал в Бухенвальд. Оттуда освобожден союзниками. Остался на Западе? Нет, под собственной фамилией. Родина простила, родина зовет, вернулся в село, женился, работал в колхозе. В 1946-м посажен по 58-й статье за дело 1929-го года. Освободился в 1955-м. Если эту биографию развернуть подробно, она многое объяснила бы нам в русских судьбах этих десятилетий. К тому же Комов был типичным лагерным бригадиром, сыном ГУЛАГа. Даже в каторжном лагере не побоялся начальнику на общей поверке, почему у нас в лагере фашистские порядки. Наконец, подошло бы для этой главы жизнеописание какого-нибудь незаурядного, по личным качествам, по твердости взглядов социалиста, показать его многолетнее мытарство по передвижкам большого пасьянца. А может быть, и очень бы сюда легла биография какого-нибудь заядлого МВДиста, Гаранина или завенягина или малоизвестного кого-то. Но всего этого мне, очевидно, уже не суждено сделать». Обрывая эту книгу в начале 1968 года, не рассчитываю я больше, что достанется мне возвратиться к теме архипелага. Да уж и довольно, мы с ней 20 лет. Конец четвертой части. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Февраль 1990 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.